в ком-то уважение, в ком-то поклонение, а в ком-то и просто страх, но никого не оставлял равнодушным. А ближних страх я был невысокого мнения и считал, что большинство его коллег по гран-при — это задержавшиеся в развитии молокосос. Круг его общения, разумеется, был ограничен. Страх я страдал еще и от того, что прекрасно сознавал. Гонщик он, хоть и блестящий, но «Харлоу, чуть-чуть лучше». Сознавал он и другое. «Как не старайся, как не выкладывайся, а это чуть-чуть ему не одолеть». Сейчас, разговаривая с Макалпином, он даже не пытался понизить голос, хотя в данных обстоятельствах это не имело никакого значения. Толпа левела так, что услышать его Харлоу все равно не мог. Впрочем, было ясно, что Тракья не стал бы понижать голос при любых условиях. Акт воли Господней. С неподдельной горечью встречал он с ума сойти. Вы слышали, какое объяснение дали эти кретины? Акт воли Господней. Акт убийства. Вот что это такое. Успокойся, мой Макклпинг положил руку на плечо траки, а тот сердито встряхнул ее. Макклпинг вздохнул. На самый худой конец — непредумышленное убийство. Даже это чересчур. Ты прекрасно знаешь, сколько гонщиков в Гран-при погибло за прошлые четыре года, потому что их машины теряли управление. Теряли управление. Так я на миг лишился дара речи, что было ему совсем не свойственно, и поднял голову, безмолвно взывая к небесам. Господи, Мак! Мак! Мы же все видели на экране! Пять раз! Он убрал ногу с тормоза и перегородил дорогу житу. Акт воли Господней. Ну да, да, конечно. Это акт воли Господней, потому что выиграл 11 гран-при за 17 месяцев. Выиграл прошлогодний чемпионат, и, похоже, выиграет и этот. Что ты хочешь сказать? Вы прекрасно знаете, что. Снимите его с гонок, и заодно можно снимать всех нас. Это он же чемпион, если уж он так ездит, чего ждать от остальных, а? Мы-то знаем, что это неправда, а зрители? Такой шум поднимут, только держись. Ой, Господь-свидетель же, полно боссов и начальников всех мастей, которые мечтают прикрыть гонки гран-при во всем мире, А многие страны ищут благовидный предлог, чтобы улизнуть от своих обязательств перед чемпионатом. Вот он, предлог, лучше не придумаешь. Так что наши Джонни и нам нужны, верно, Мак? Даже если иногда они оставляют за свой трупы. А мне казалось, ну и что, он твой друг? Да, конечно, Мак, конечно, он мой друг. Но моим другом было же ту. На это Маклпину ответить было нечего. как я, видимо, выговорился, смолк, и снова начал хмуриться. Так в молчании и под защитой все растущего эскорта полицейских эти четверо дошли до ремонтной базы коронада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 Джейкобсон, даже не глядя в сторону Харлоу, подошел к Макалпину. Старший механик, общепризнанный гений своего дела, человек худощавый, высокий, крепко сбитый.